Он не сдержался, дорогой Васенька, милый мой Базилио. Жив ли он? Может быть, — ответил Штирлиц, — Базилио странный человек, я очень его люблю. Он знает много языков и привык цитировать подлинники. Может быть, он говорил по-русски, не помню. Ты позвал меня сюда, чтобы я сделала для тебя что-то, да? Будет ужасно и бесчестно, если я отвечу ей не для меня, а для всех, чтобы люди больше не знали горя и войн. На ее месте я бы попросил меня уйти. То, что разрешено двоим, а им разрешено все, если они любят друг друга и им хорошо вместе — «Торгает любую неправду». «Да, зелененькая», — прошептал он. «Да, да, ящерка, да, нежность, я позвал, чтобы ты помогла мне». Она прижалась к нему, обняв своими тонкими руками за шею, долго целовала его, а после замерла и тихо-тихо шепнула. «Спасибо». «За что?» тебя и тебе спасибо за меня она улыбнулась в темноте и он сразу же ощутил эту ее улыбку озаренную грустью и нежностью да что нужно сделать потом потом у нас еще есть время я должна уехать да. «Ну, потом я к тебе вернусь. Да. И смогу остаться рядом. Не знаю. Не знаю. Это зависит от того, как ты съездишь. А как быть с катанием на лыжах и поездкой на рыбалку в чилийский Пуэрто-Монт?» Он спросил. «Ты сразу поняла, что туристский проспект пришел от меня?» — Нет. — Почему? — Ну, женщины-тугодумки. Я не могла представить, что ты переехал сюда и начал гузин. — А как же ты догадалась? — Сказать правду или чуть-чуть приукрасить? — Скажи правду. — Только сначала ответь. — У тебя была женщина после того, как ты уехал от меня? — Нет. А почему ты не спрашиваешь, был ли кто-нибудь у меня? Ну, я не имею права на такой вопрос. Почему? Я имею права, а ты нет? Просто, ой, это трудно объяснить. Ну, словом, я считаю, что каждый человек должен жить по законам собственной совести. Сколько миллионов людей живут вместе, но принадлежат не тому, с кем обвенчаны, а мечте, тому, кто грезится. Когда на любовь проецирует закон собственности, рождается мразь. Э, прости, прости, что я так выспринь говорил с тобой. Просто я так думаю. Астелец, э, ты какой-то невероятный мужик. Я не знаю, как тебя принимать. Я я принимаю тебя любым. Ко мне стал наведываться мужчина. Он влюблен в меня. Он инженер. Реставрирует здание. Он-то и сказал, в Аргентине такие же цвета, как на картинах вашего друга. И тогда я поняла, что рекламный проспект пришел от тебя. Погоди, погоди. «Разве там не было строчек про то, что я тебя жду?» Женщина на мгновение напряглась, быстро поднялась с кровати, быстро нашла дорожную сумку, открыла ее, достала конверт, вернулась к Штирлицу и включила настольную лампу. «Вот это то, что я получила!» Штирлиц ощутил, как напряглась тело. «Господи!» Неужели и этот Краймер не случайен здесь, в Барилоне?